Глава 17. Аздорово Юсупова придумали, нашли способ выбраться из безвыходной ситуации. Я устало рухнул на старинный стол, что стоял в моём заводском кабинете. Значит, матрилинейный брак, произнёс он вслух. "А не пошли бы вы все. Матрилинейный брак это как стандартный общеизвестный брак, только наоборот". муж берёт фамилию жены. А если в условиях 21 века это не повлияло бы ни на что, кроме гордости мужчины, то здесь дела обстоятся совсем иначе. Я буду вынужден уступить в род Юсуповых, причём буду подчиняться не только их главе, но и собственной жене, которую я знать не знаю. Проклятие. Я надеился, что после того, как я отобьюсь ото всех наёмников, которых они на меня наторовили, то Юсуповы и Мансуровы наконец отстанут. Судя по всему, они потратили очень много денег на то, чтобы меня ликвидировать. И ничего не вышло. Совершили ребята вложение в ничто. Всех наёмников я поколечил, а огненного убийцу в итоге сделал одним из своих главных напарников. Для них-то игри, конечно, мертвец, но суть это не меняет. Да пошли бы они все. Конечно, сейчас же поеду вступать в брак. Дела там не больше ничего, разумеется. Передам своей будущей супруге все права на патенты, плюну на изобретения и останусь с двумя копейками в кармане. Буду до конца жизни вымаливать деньги у её папочки. А когда он умрёт, стану под каблучником её дочери. Такое меня совсем не устраивает. Пока я размышлял над письмом Есупова, ко мне прилетел ещё один ворон. В его лапах было целых два письма, и на обоих была указана фамилия Мечников. Вот только были они от разных людей. одно письмо от отца, а второе от Ярослава. Первым делом я решил посмотреть, что мне скажет отец. Однако его сообщение меня сильно разочаровало. Соглашайся, Алексей, это твой последний шанс. И всё. Одна единственная строчка. Да он с ума что ли сошёл? Вот так просто готов отдать ценно за Ах, да, точно. Он, скорее, всё считает, что это единственный способ захоронить мою жизнь. «Но это не самый лучший выбор, отец. Совсем не лучший. Куда справедливее будет, если я справлюсь с этой проблемой сам. Но перед тем, как готовить план действий, я посмотрю, что написал мне Ярослав. Письмо брата, в отличие от отца, было просто огромным. Я откровенно устал читать его благодарности и извинения за то, как он неловко себя повел с химикатами. Ярослав много писал про статью... про то, как радушно его приняли в Академии после того, как он закончил нашу общую статью. Однако в конце текста находилась информация куда более важная, чем все его извинения и благодарности. «Я поговорил с отцом. Рассказал ему о твоем обратном лицке и прочих достижениях. Он был нацелен взять тебя назад в рот Мечниковых, но я четко дал ему знать твою позицию. И все было хорошо. Мы оба порадовались за тебя. Решили, что ты, возможно, сможешь создать свой собственный род с нуля». Дока отец вскоре изменил своё мнение. Алексей, то, что я тебе сейчас напишу, это тайна. Айдетс не в курсе, что я отправил это письмо. Он не хочет, чтобы ты знал, но буквально вчера вечером он устритился с графом Юсуповым лично. Юсупов был в нашем доме, поэтому я смог подслушать их разговоры. Стоял в прихожей и не давал никому знать о том, что вернулся. Я сделал короткую паузу и оторвался от письма. Воевать с другими семьями я готов. «Да сколько угодно, плевать. Но с собственным отцом не хочу. Это против моих принципов. Однако и соглашаться на это безумное предложение у меня нет никакого желания. Сейчас меня интересует только развитие медицины. А отношения, брак, да еще и матрилинейный...» «Нет, это уже чересчур». Я выпустил пар и продолжил читать письмо Ярослава. «Отец и Юсупов говорили о тебе». обсуждали твои способности, твой потенциал и твои грехи. Юсуповы так и не простили тебе за то, что ты сделала. Однако они шокированы тем, как ты оказал сопротивление всем наёмникам, которых они отправили. Алексей и Юсуповы поняли, что ты очень сильный маг. Они зацепились за это и захотели укрепить новую магию в своих будущих поколениях. Поэтому хотят, чтобы ты женился на той же девушке, которая бесчестила И я больше никто не пожелает брать жона, когда в первую брачную ночь кроется то, что Юсуповы скрывают. Но всё это ерунда. Отец согласился на это. Теперь и мечник, и Юсуповы хотят этого брака. Брака, в котором ты станешь лишь никем, Алексеем Юсуповым. Моя задача предупредить тебя, Думай, брат, уверен, ты не станешь соглашаться на это. Алексей, чёрт меня дери, Юсупов. Да это даже не звучит. Нет, не дождутся они от меня такого. И деньги их семьи меня не подкупят. Даже тот факт, что я однажды стану графом. Да какой в этом смысл? Я буду графом над которым стоит графиня. Может, многие на моём месте и согласились бы. Безбедная жизнь, статус, но нет. Для меня есть вещи важнее статуса. Если я захочу, обязательно верну себе титул, найду способ. Но пока что это не имеет значения. Я безродный Алексее Мечников. Ликари новатор. И это меня устраивает. Такова моя новая жизнь. А как она будет развиваться дальше, я решу сама. Что ж, ладно. Ярославу стоит сказать отдельное спасибо. Он сразу же прислал мне информацию о текущей ситуации. Хороший парень. Неуклюжий, во многом чудаковатый, но всё же хороший. За эти 2 недели мы с ним успели создать крепкие отношения, которых раньше между моим предшественником и Яром никогда не было. Вот только эту ситуацию я отсюда никогда не смогу решить. Мне дали выбор, свадьба или каторга, и сослались на законы Российской империи. Думаю, имеет смысл поговорить с моим советником по финансам и юриспруденцией. Он должен что-то об этом знать. Перед тем, как вернуться домой, я проверил, как чувствуют себя мои растения, и лишь после этого покинул завод. Свой кабинет запер на ключ. Даже на всякий случай наложил немного магии обратного витка на дверь. Но тут случае, если кто-то решит ворваться туда. Я пока не знал, как будет действовать эта магия в отдалении от меня. Вот заодно и проверю. На следующее утро я пришёл в амбулаторию и обнаружил, что во дворе организации остановилась карета, и оттуда вывалился Иван Михайлович Сеченов. Мужчина еле передвигался, казалось, будто он не спал всю ночь. Стоп, так он и не спал. Это ведь не какой-то такси Передо мной карета, в которую он еще вчера отправился осматривать хронических больных. Боги, да он ведь в пути больше суток пробыл. — Как у вас самочувствие, Иван Михайлович? — спросил я его. — Лучше не спрашивайте, — вздохнул он, пошатываясь и шагая к зданию амбулатории. — Я думал, что этот кошмар никогда не закончится. Не так уж и много пациентов, но дорога. Как вы вообще выживаете в этом хапюрском районе? Стараемся. — пожал плечами я. — Вы сами решили сюда переехать. Придется мириться с нашей местностью и всеми пациентами. Здесь очень много людей, которые нуждаются в помощи квалифицированных лекарей. — Я это уже понял, — кивнул Сеченов. У двоих были жуткие проблемы с животом. Еще у одного полностью отказали ноги. А про последних двоих мне даже говорить страшно. Кажется, они собрали все хронические заболевания, какие известны лекарскому сообществу на данный момент. Скажите честно, Иван Михайлович, вы не успели пожелать, что оказались здесь? Нет, что вы? Улыбнулся он, поправляя трущимися руками свои очки. Здесь многие люди вообще лекарень никогда в жизни не видели. Если честно, я лечу не только тех, кто был в списке. Ко мне многие люди из сёл подтянулись. Помочь им мне удалось, но, кажется, я растеряла большую часть своей магии. Даже пяти витков не хватило. Пяти? Сечинов так устал, что случайно проговорился о количестве своих витков. Что ж, ну 5 это не так уж и много в сравнении с моими. Я в данный момент успел накопить 4 лекарских витка и один микроскопический зародыш будущего пятого уровня силы. Я отстаю от него, но не сильно. Скорее всего, уж очень скоро смогу его догнать и даже обогнать. Подождите, а помнился я. Вы сказали, что потратили большую часть энергии. А вам на приём-то хватит? Сечинов замялся. Не думаю. От одного человека может и восстановлю, но это будет моим пределом. Тогда идите домой. Что? Я приму ваших пациентов сам, если потребуется. Мне не прикакать. Нет, нет, и ещё раз нет. Мы с вами соперники, конкуренты. Я не могу позволить Да что вы сейчас можете сделать? Ах, правда, господин Тёчинов. У любой конкуренции есть свои пределы. Возвращайтесь домой, отдохните. Я объясню главному лекарю, что случилось. Не думайте, что господин Кораблев воспримет это в штыки». Сеченов хотел со мной согласиться, но ему было крайне трудно это сделать. Более того, он, скорее всего, считал, что таким образом ему предстоит унизиться передо мной. Однако усталость дала о себе знать, и он и все же согласился. «Ладно, Алексей Александрович», — кивнул он. «Вы меня убедили. Наверное, и вправду стоит поспать немного». В благодарность я не стану проводить новые исследования, пока вы не вернётесь домой. «Х -х, договорились, — глобнулся я. Сичинов ушёл, а я направился к Илье Синицыну, пока ещё не начался новый рабочий день. Илья, есть вопрос. Срочный. Отлагательств не терпит. Если его не решить, вся наша организация развалится, а я попаду на каторгу. Разрази гром тех людей, которые решили встать против нас! Рявкнул Илья Синицын, резко вскочив со своего стула. Где угроза? Где документы? Показывай живо! Против нас пошла моя бывшая семья, Илья, и не только. Сейчас сам всё поймёшь. Я показал синице на письмо и кратко рассказал о том, что произошло со мной, а точнее, с моим предшественником в прошлом. Илья долго думала сказанном мной. И лишь когда пациенты начали барабанить в двери его кабинета, он ответил. Беда, Алексей, очень большая беда. Дел в ты наворотил, конечно, много. Пока что не могу даже представить, как тебе выкрутиться из этой ситуации. Если ты говоришь правду, значит, пока что Юсуповы пытались решить проблему, не привлекая закон. Но наши законы здесь тоже могут сыграть роль. Если дочь графа осмотрит лекарь и подтвердит, что ты, ну, воспользовался ей, ну и ситуация. Да если на то пошло, я ведь не знаю наверняка, делал ли с ней что-то прежний мечник или нет. Но ведь никто не докажет, что с ней переспал именно я. Мне захотелось зацепиться хотя бы за один шанс выкрутиться из этой ситуации. Хм, нет, помотал головой Синицина. Если в столице найдут знающего лекаря, он сможет найти твои следы, следы твоей магии. Ведь наше колдовство у нас в крови, и не только в крови, если ты понимаешь, о чём я. Поэтому я всегда действую крайне осторожно. Попробуй тут действовать осторожно, когда понятия не имеешь, что полгода назад делало твоё собственное тело. Твой совет, Илья, игнорировать его Иль... ни в коем случае, воскликнул он. Дверь в кабинет открылась, и к нам заглянул сморщенный старичок. "Илья Андреевич, вы сегодня принимать будете или закройте дверь? У нас идёт контильум", прокричал Синецов. Как только мы вновь остались наедине, он продолжил: "Если лекарем из Санкт-Петербурга удастся подтвердить твоё участие в этом деле, Ну, что ж, тогда ты будешь у них на крючке. А судя по тексту письма, они, возможно, уже подтвердили это. Я бы на твоём месте поехал туда и решил ситуацию лично. Нужно разобраться, чего Юсуповы от тебя хотят на самом деле. Я уже думал об этом. Если продолжу игнорировать проблему, то нападки наёмных убийц так и будут продолжаться. Рано ли поздно очередная макубьёт меня, а в худшем случае ещё и ранит дорогих мне людей. Нет, так дело не пойдёт. придётся ехать. Может, всё не так уж и страшно, как кажется на первый взгляд. Поговорю с Юсуповыми, с отцом. Чёрт. Но перед этим придётся снова говорить с главным лекарем. Кораблих уже устал отпускать меня в увольнительные. Но в целом, сейчас ведь он в амбулатории Сеченов, пусть отвывается. Как раз из-за этого у него будет меньше времени для того, чтобы создавать новое лекарство. И я принял решение. Этим же вечером я поговорю с главным лекарем. Пришлось объяснить Кораблеву, в чем суть проблемы. Но он не стал препятствовать. Позволил мне отлучиться на несколько дней. Но прогулы в амбулатории — это меньше из моих проблем. У меня ведь простаивает целый завод. Ровно в семь часов вечера я пришел к воротам своего предприятия вместе с Ильей Синицыным. И там уже стояла целая толпа во главе с пиромантом Игорем Лебедевым. «Ровно двадцать человек!» — гордо заявил он. «Я и сам не ожидал такого результата». Крестьяне, местный кузнец его подмастерье, лжелекарь Денис Чижиков и несколько рукастых мужиков из Саратова. Все пришли, чтобы стать частью моего завода. Похоже, нужно произнести речь. "Друзья!" воскликнул я. "Я собрал вас здесь не для того, чтобы обогатиться. Начну, пожалуй, с этого. Хочу быть с вами честен. Этот завод станет первым производственным центром фармакологических веществ, лекарств" препаратов, которые смогут лечить людей без помощи лекарей. Ведь таких, как я, в мире очень мало. Лекарей всегда не хватает, чтобы помочь людям. Однако вам удастся это исправить. Мы создадим массу препаратов, которые будут спасать людей на фронте, на поле с пшеницей, дома и на улице, везде. Каждый получит возможность быть здоровым. И эти изменения возможны только в том случае, если вы будете готовы выложиться на полную. Я сделал паузу. Вдохнул побольше воздуха, чтобы продолжить. Все молчали, лишь хрустящий снег под ногами будущих работников завода нарушал абсолютную тишину. Так создадим же Российской империи здоровое будущее, прокричал я. И все, кто пришёл к воротам завода, громогласно проревели. Каждый из присутствующих был готов стать новым винтиком фармакологической системы. Всё, Илья, прошептал я своему партнёру. Начало положено. Дальше тебе придётся действовать самому. Чертежи и списки планы, всё я оставил в твоём кабинете. Мы заместитель. Переходить к финальной стадии производства без меня категорически запрещено. Её я буду контролировать сам. Не беспокойся, Алексей, улыбнулся Сеницын. Я со всем разберусь. Можешь уезжать в Санкт-Петербург с чистой совестью. Только, пожалуйста, вернись оттуда, если тебя заберут та катергу. Эти работнички меня с потёрхами сажут после твоей речи. На следующее утро я сел в поезд Астрахань-Санкт-Петербург. Не думал, что мне придется в ближайшее время вернуться в столицу. На этот раз весь путь прошел без происшествий. Никто не пытался на меня напасть, больных в поезде не было. Более того, я смог хорошо выспаться, даже в положении сидя. Перед отправлением послал магической почты и письмо своему брату Ярославу. В целом в Санкт-Петербурге я ориентировался и мог найти дорогу к особняку Мечниковых. но все же хотел, чтобы брат меня встретил. Однако через двадцать часов, когда я вышел из поезда, меня встретил совершенно другой человек. Поначалу я подумал, что передо мной кто-то из службы охраны рода Мечниковых, но оказалось, что это не так. На перроне появился высокий и крепкий мужчина, чье лицо было покрыто множеством шрамов. На нем была надета военная форма. И чисто с лекарской точки зрения его шрамы выглядели неестественно. «Будто мужчина, что стоял передо мной, сжигали заживо или... или били молнии?» «Рад встрече, брат», — низким голосом сказал он. «Не думал, что мы с тобой еще раз встретимся». «Теперь у меня нет сомнений. Это полевой лекарь Кирилл Мечников, старший из трех сыновей моего отца».